В 1961 году в Москву приехал знаменитый исследователь КАЦ. В большой биологической аудитории МГУ на его лекцию собралось множество любознательных студентов, осторожных преподавателей и сотрудников научных институтов. Переводил лекцию випринцев. Он начал изучать английский сам еще до ареста и продолжал на каторге под руководством Казанины. В перерыве в группе оживленных слушателей Тарусов пошутил «Смотрите, как Випринцев пропагандирует реакционное буржуазное учение». Что почудилось Борису? Он не понял шутки. Да она и не была безобидной. Еще исключали из университета студентов, восставших против Лысенко. Еще недавно было организовано мракобесное дело сестер Ляпуновых Ляли, Лены и Туси, Наташи, дочерей Алексея Андреевича Ляпунова, организовавших у себя дома семинар по истинной генетике. И подвергались гонениям студенты, участники семинара Воронцов, Яблоков, Богданов. И Борис взорвался. Он закричал, как в лагере, защищаясь. «Это ты сам меня назначил! Ах ты!» Его успокаивали. Еще нужно было переводить вторую часть лекции. Оставаться на кафедре в МГУ он больше не мог ни минуты. п р и с у т с т в о в ш и й при этом Лев Петрович Каюшин Заместитель директора Института биофизики Академии наук сказал «Иди к нам». Так было положено начало лаборатории Випринцева. Голоса птиц В тюрьме, в лагере, в неволе Узник увидится свобода, весенний лес, пение птиц Давным-давно, до войны На заседании Кюбза замечательный человек, ученик и последователь Кольцова, биофизик и орнитолог, тончайший знаток жизни птиц, профессор Александр Николаевич Промптов, говорил о важности записи и анализа птичьего пения. Зоологи записывали пение птиц условными звукосочетаниями. У большой синицы зиззивер. С тех пор и в неволе, и на свободе Випринцев мечтал о магнитной записи голосов птиц. Он так писал об этом. Книга "Промптв. а Птицы в природе" впервые была издана в 1937 году. Многие поколения советских орнитологов воспитаны на ней и до сих пор находятся под е е влиянием. В 20-х годах Промптв пытался использовать нотную запись птичьего пения. В его книге имеется глава, посвященная определению птиц по их пению и классификации песен. Промптов интересовался отношениями между врожденными и приобретенными формами поведения и исследовал их на примере гнездования и пения птиц. В 1939-1940 годах Промптов начал записывать пение птиц, используя машину для записи звука на мягкие диски, сделанные из рентгеновской пленки. Весной 1940 года Промптов прочел лекцию в Зоологическом музее МГУ о научном использовании голосов птиц. Я был на этой лекции, и все, что я видел и слышал тогда, с тех пор с кристальной ясностью, стоит у меня перед моими глазами и в моем сознании. Мне было тогда 12 лет, я был принят в кюбс и интересовался главным образом рыбами и птицами. Московский зоопарк был тогда тесно связан с Московским университетом. Нас, членов Кюбза, всегда приглашали в университет на зоологические сборища. Но тот доклад Промптова запомнился всем нам. В конце выступления он проиграл три пластинки Людвига Коха с пением диких птиц в природе и свою собственную запись восточного соловья. Это было потрясающе! В глубокой тишине огромного зала зоологического музея раздавалось кукование кукушки, напоминающее флейту пения черного дрозда и хохот зеленого дятла. Особенно поразило громкое пение соловья, записанное промптовым. Это был новый мир, вызывающий сильные свежие ощущения. С этого самого вечера Звучание в резонирующем пространстве музея этих записей, связанных с именами Коха, Никольского, Хаксли, Промптова, горит как огонь в моем сознании. В течение нескольких лет я пытался собрать аппарат для записывания на диске по описанию в журнале, но безуспешно. Однако с этого времени меня не покидала мечта записать пение птиц. Весной 1955 года я, студент университета, пытался превратить эту мечту в реальность и начал записывать птиц в лесах вокруг Звенигородской биостанции Московского университета. Я делал записи с помощью гибридной машины весом около 30 килограмм, состоящей из пугающего патефона и магнитофонной приставки с ламповым усилителем, требующим огромного количества батареек. Результат был ужасен, качество звучания записи было очень низким, хотя, должен сказать, для моего слуха они были подобны райской музыке. и вызывали большой энтузиазм среди университетских преподавателей и моих друзей-зоологов. Работа над диссертацией в аспирантуре университета отвлекла меня на время от проблемы звукозаписи. В это время орнитологическая секция Всесоюзного общества охраны природы, ее председатель профессор Дементьев, Решила организовать записывание голосов птиц и поручила это мне. Это произошло в то время, когда я по причине занятости и отсутствия хорошей техники несколько охладел к звукозаписи. Попытки получить хотя бы на время магнитофон на киностудии или радио ничего не принесли. Никто не был готов доверить незнакомому студенту дорогостоящее оборудование. В 1957-1958 годах я пытался сделать магнитофон сам. Магнитофон работал стабильно, дома, но неизменно ломался в поле. Весной 1959 года директор Дома культуры Московского университета, которому я рассказал о своих затруднениях, великодушно разрешил мне взять на время только что полученный полупрофессиональный магнитофон «Репортер-2» работающий на 14 батарейках. Это был ламповый магнитофон, работающий на скорости 19,05 сантиметров в секунду. Он имел полосу пропускания между 5 ю и 10 тысячами Гц и динамический микрофон. Весь май и июнь 1959 года я провел в лесах, делал мои первые сносные записи. Некоторые записи были продемонстрированы осенью того же года на Всесоюзной орнитологической конференции. Все присутствующие пришли в восхищение, услышав естественно звучащие записи пения «Пеночки, веснички, мухоловки, пеструшки и других птиц». Благодаря усилиям Джеффри Бозволла эти записи впервые были переданы в эфир по внутривещательному каналу BBC. Он брал у меня интервью 13 сентября 1959 года. Осенью 1959 года Всесоюзная студия грамзаписи Министерства культуры СССР попросила меня подготовить долгоиграющую пластинку. Это предложение было полным сюрпризом для меня. Оказалось, что студия подхватила эту идею поэта и орнитолога-любителя Павла Барто, который тоже был на орнитологической конференции. Благодаря энтузиазму, с которым сотрудники студии, особенно редактор Качалина и директор студии Владимирский взялись за подготовку диска, Пластинка действительно была сделана и вышла в конце апреля 1960 года под названием Голоса птиц в природе. С рефлектором я начал записывать с 1968 года. Рефлектор подарил мне Жан-Клод Роше, когда я встречался с ним во Франции в 1967 году. С 1962 по 1973 год я пользовался своим самодеятельным стереомагнитофоном с полосой пропускания между 30 и 12 тысячами Гц е р и хорошей дифференциальной чувствительностью. Вместе с блоком питания он весил 8 килограммов. Весной 1969 года я работал в Узбекистане. Долина Сырдарьи в 100 километрах к юго-западу от Ташкента и Туркестанский хребет принесли нам много интересных записей. Моим спутником в этой поездке был замечательный орнитолог Мекленбурцев. первоклассный знаток птиц В Средней Азии и, несмотря на свои преклонные годы, неутомимый ходок. Снежные шапки горных вершин, окруженные можжевеловыми рощами, ярко-синее небо, длинный протяжный свист гималайских уларов и пение синих птиц вызывали сильное щемящее чувство, оставшееся во мне навсегда. Записывание голосов редких и исчезающих видов животных будет продолжаться. Я надеюсь, что со временем будет опубликован определитель птиц и животных СССР по голосам. Мы продолжим каталогизацию новых и уже имеющихся записей и попытаемся стандартизировать методы акустического анализа звуков. Биоакустический анализ становится общепринятой практикой в зоологических исследованиях. Научное значение таких записей сегодня очевидно. Значение записи диких животных как элемента культуры, наследия каждой страны и каждой нации все возрастает. Сохранение животного и растительного мира на планете бессмысленно без сознания того, что необходимо сохранить всю красоту и разнообразие природных богатств. Итак, наряду с созданием научных пособий для определения животных по голосам, используемых вместе с полевыми определителями, очень важно издавать массовыми тиражами по доступной цене, учебные серии очень качественных и высокохудожественных записей голосов животных, дополненных комментариями и наборами слайдов. Главной целью таких изданий должно являться воспитание природоохранительного сознания и пробуждение чувств. Это, мне кажется, важное дело. Мы в этом нуждаемся. Примечание. Из личного архива Випринцева. Конец примечания. Пение птиц, голоса птиц. Конечно, интересно для профессионала-зоолога. Почему песня именно такова у данного вида? Неясно, зашифрован ли в ритме длительности отдельных звуков, в мелодии какой-либо смысл. Нельзя ли зяблику или соловью менее художественно сообщать окружающим о занятости гнездового участка? Анализ генетической обусловленности характера песен, например, разных видов, одного рода овсянок, дроздов, куликов, коньков и так далее, чрезвычайно интересен. Однако помимо чисто научного значения, птичье пение – это звуки детства, ассоциации прошедших лет, импринтинг родных мест. Вот почему первые три пластинки, выпущенные випринцевым записями птиц средней полосы, так взволновали общество. н и к и т Сергеевич Хрущев, сколько я знаю, услышал эту пластинку в Нью-Йорке и очень одобрил, что способствовало выпуску ряда последующих пластинок и новых тиражей прежних. Тут, правда, все годы было, как может показаться, к у р ь е з н ы е о б с т о я т е л ь с т в а Мы платим лишь исполнителям», — сказали Випринцеву, руководители фирмы «Мелодия». «В любой другой стране». А тут он еле сводил концы с концами, покупая и даря свои пластинки многочисленным друзьям. пластинки записи голосов птиц принесли ви принцеву известность особенно велика его популярность в англии там о р н и т о л о г и я традиционное увлечение в том числе и представители английской аристократии включая членов королевской семьи в англию у бориса николаевича было много друзей особое место среди них занимает бозвол сэр Хаксли, знаменитый биофизик, нобелевский лауреат, бывший ряд лет президентом Лондонского королевского общества, многие годы дружески способствовал Випринцеву в разных делах. Випринцев поставил перед собой задачу записать голоса по возможности большего числа видов птиц. Отсюда его многочисленные экспедиции в разные уголки тогда еще необъятной страны СССР всегда вместе с замечательным орнитологом и человеком Владимиром Владимировичем Леоновичем, обладателем ценнейшей коллекции г н е з д и яиц. Этот союз оказался чрезвычайно плодотворным. Из э к с п е д и ц и и они привезли тысячи уникальных записей с профессиональным магнитофоном Nagra 8 кг и рюкзаком по горам, тундре, пустыням, болотам, нелегкий физический труд, часто на грани человеческих возможностей. Мы привыкли отмечать наши недостатки, но есть в нашем обществе замечательная особенность, чистая диалектика. В хорошо организованном высококультурном обществе, например, в Германии, то, что нельзя, то невозможно. а у нас у в силу нерегламентированности. Пусть другие скажут беспорядка. И невозможное возможно. Такое может осуществиться, если Бог благосклонен. Мне довелось побывать с Випринцевым и Леоновичем в нескольких экспедициях в качестве фотографа и разнорабочего. Одна из них в Якутию и н а Таймыр в 1978 году. Орнитологи Англии в письме просили Випринцева, нет ли записи желтобровой овсянки, а этот эндемик водится только в Якутии. Описан лет 50 назад на реке Мыло, приток Лены, в 60-70 километрах от Якутска. Конечно, все зависело от Леоновича. Сумеет ли он узнать эту никем из нас и им тоже невиденную и неслышанную птицу? Прилетели в Якутск в июне. Любезные хозяева в якутском филиале Академии наук предоставили автомобиль. Переправились на пароме через Лену и поехали искать реку Мыла. На слое вечной мерзлоты Холмы, заросшие даурской лиственницей. Речка мыла течет по многолетнему льду. В лиственничном лесу полумрак. Вершины лиственниц с их красно-коричневой корой и благоухающей хвоей осветило раннее солнце. Ночь не спали, записывали лучший на земле концерт, пели в вершинах деревьев, Поэтичные птицы тайги, синихвостки. Вдруг в кустах ивы у самого русла раздалось тихое пение. Леонович сделала страшное лицо. Она. И они с Борисом, стелющимся шагом, побежали к кустам. Перед ними сидела желтобровая овсянка и пела в микрофон с несколькими повторами. И улетела. И больше желтобровых овсянок мы не видели. И все. Вернулись в Якутск. Оттуда полетели в Батагай. И снова так не бывает, если все по правилам. Вот уже несколько лет на американское побережье не прилетали на зимовку кроншные помалютки «Нумениус минутус». Американские орнитологи решили, что их больше нет на свете. Они гнездятся в районе Верхоянска. Их наблюдали и изучали в тридцатые годы. И вот их нет. В газетах были статьи. Еще один вид исчез. Бывший с нами Лабутин видел их в пятидесятые годы. Прекрасные просторы, долины, луга, озера, леса, та же Даурская лиственница — Все покрыто, как бывает в средней полосе, одуванчиками. Здесь ярко-желтыми цветами сон травы. Много птиц, много хищников, соколы, чеглок, ястребы, беркуты, дятлы, утки, кулики. А под слоем почвы мерзлота не всюду можно вбить колышек для палатки. 13 июня температура поднялась почти до плюс 30 градусов, и в тот же день, начав утром, к вечеру полностью зазеленели леса. Кроншнеп-малютка сидел на гнезде, как и полагается куликам на четырех яйцах, в лиственничном лесу среди бурелома, в окружении цветущей сон травы. Борис первый записал таковую песню этого кроншнепа. Я никогда не видел Бориса таким счастливым. Кроншнеп взлетел в ярко-голубое небо, почти до черной точки, и оттуда бросался со свистом, шумом и блеянием, как Бекас, звуком, создаваемым крыльями. Этого никто никогда не записывал, а может, и не слышал. Сняли фильм, сделали много фотографий, Через два дня резкая смена погоды температура упала до плюс 5 градусов по цельсию дождь сильнейший ветер бог был милостив пленки целы прилетел вертолет мы вернулись в батагай статья о нумениус минутус о п у б л и к о в а н а в престижном международном журнале потом на маленьком красивом бело-голубом с большими окнами самолете, пчелка чехословацкого производства, из Батагая в Тикси, из Тикси в Хатангу, а дальше 650 километров до бухты Марии п р а н ч и щ е в о й на Таймыре. Полярная станция имени п р а н ч и щ е в о й зимовщики, полярники, метеорологи, радисты, На постоянном ветру при температуре воздуха от 0 до плюс 4 градусов по Цельсию На проталинах среди снега цветут роскошные н о в о с и в е р с и и Незабудочник Сплошные лепешки цветков незабудки без стеблей Прямо на земле На холмах гордые курапачи Самцы полярных куропаток с красными бровями и дерзкими криками. Кулики, кулики, кулики, песочники, краснозобики, тулесы, камни-шарки. Гнезда — ямка в сырой холодной земле. Гусыни на высланных пухом гнездах. Охраняющие их гусаки глупо торчат у гнезда. По ним и можно найти гнездо. И ободранные, с клочьями белогрязной шерсти, Неприятные песцы рыщут по тундре. Поют-поют пуночки, и в с ё записано. И мы счастливы. И полагается быть до осени туманом и нелетной п о г о д е Полярники спокойно обсуждают, как мы с ними останемся на год. На один день меняется ветер, отгоняет туман. Знакомый вертолет, не выключая мотора, взлетает. И все. На пластинках всего несколько дорожек записей. В главе Пущина будет рассказано о создании в начале 60-х годов нового научного центра Академии наук СССР в Пущине. В Москве уже существовал и набирал силу Институт биофизики. Сотрудники института не имели никаких резонов бросать свои оборудованные лаборатории и весь сложившийся уклад жизни и ехать за 120 километров от Москвы в Пущино, где среди разрытых котлованов, начавшихся строек, только угадывались основания новых зданий. Не было снабжения. Первые магазины «Первую школу» построили лишь в 1963 году. Не были, вопреки правилам, до начала строительства построены дороги. В дождь нельзя было пройти по поселку без резиновых сапог. Весной 1963 года при бурном таянии снегов ока вышла из берегов и затопила идущую вдоль поймы древнюю дорогу. Пущино было почти на две недели отрезано от мира. Жителям вместо хлеба выдали муку. Первые лабораторные помещения расположили в здании будущего Вивария. Зато был полный простор для самых смелых планов.